Глава 12. Затопление старого света. А теперь, на время, переключите ваше внимание с нового света на старый. Что делали многочисленные народы Европы, Африки и Азии, когда признаки надвигающейся катастрофы преследовали друг друга по пятам, когда океаны начали разрывать свои оковы и когда открылись окна небесного свода? Картина, которую можно нарисовать, получилась очень фрагментарной потому что число спавшихся было не большим, а записей, которые они оставили, мало. Учёные старого света были в целом столь же недоверчивы и столь же категоричны в своём неприятии экстраординарных открытий Космоверсали, как и учёные Америки. Они осудили его науку и осудили его предсказания как работу глупца или сумасшедшего. Президент Королевского астрономического общества Великобритании доказал куда литворение большинства своих коллег. Что туманность не может содержать достаточного воды, чтобы затопить астероид, не говоря уже о земле. Туманностью, сказал этот учёный-астроном, подопледисменты слушателей. По составу бесконечно разреженный, и чем самый разреженный газ, оставшийся в приёмнике отработанного воздушного насоса. Я бы взялся проглотить из бокала всю субстанцию любой туманности, которая могла бы попасть в пространство между Землёй и Солнцем, если бы она была скондесирована до жидкого состояния. Это может быть опьяняющим, крикнул чуть ли не выучастник. Позволит ли мне председатель указать, сказал другой с большой серьёзностью, что такое решение было бы в высшей степени опрометчивым, поскольку туманная жидкость может быть очень ядовитой. Что вы скажете об этой странной темноте и этих штормах, спросил серьёзный мужчина. Это собрание состоялось после того, как произошли ужасы третьего знамения. Я говорю, ответил президент. Что это дело метеорологического общества и не имеет никакого отношения к астрономии. Я осмелюсь сказать, что они могут это объяснить. И я осмелюсь сказать, что они не могут это объяснить. Раздался чей-то голос. Послушайте, послушайте. Кто это такой? Уберите его. Я смею сказать, что он прав. Космоверсаль. Все говорили одновременно. Но зовёт ли себя этот джентльмен? спросил президент. Не мог бы он, пожалуйста, объяснить свои слова? Это я сделаю, сказал высокий мужчина с длинными бокенбардами в стабе в дальнем конце комнаты. Я довольно хорошо освещен. Я этот Джеймс астролог, раздался голос. Что он здесь делает? Да, сказал мужчина с бокенбардами. Я «Джеймсон, астролог, я пришёл сюда, чтобы сообщить вам, что космо-версаль родился под знаком рака, первым из водной троественности, и что Бироус, халдеец, объявил...» Тут же поднялся шум, половина членов клуба сразу вскочила на ноги. В задней части зала началась потасовка, и Джеймсона, астролога, вытолкали вон, крича во весь голос. «Бироус, халдей, предсказал, что мир утонет, когда все планеты соберутся в знаки рака! И где они сейчас?» «Слепые и тупые болваны, которыми вы являетесь! Где они сейчас?» Прошло некоторое время прежде, чем порядок удалось восстановить, и несколько членов исчезли после следов за Джеймсоном, астрологом. Возможное сочувствие или, возможно, желанием узнать больше о предсказании Бироуса, отца астрологии. Когда те, кто остался и кто составлял подавляющее большинство членов, успокоились, президент отметил, что перерыв, который они только что пережили, вполне соответствует всем другим деяствиям нарушителей общественного спокойствия, которые под руководством сумасшедшего американского шарлатана пытались обмануть невежественную толпу. Но они оказались бы в серьёзном заблуждении, если бы вообразили, что их абсурдные идеи будут приняты в Англии. "Осмелюсь предложить", заключил он, что за всем этим стоит какой-то план. Ещё один американский траст", раздался чей-то голос. Слушания наконец были доведены до конца, но не раньше, чем скромный член комиссии поднялся со своего места и робко заметил, что есть один вопрос, который он хотел бы задать председателю, вопрос, который, по-видимому, был не совсем ясен. Где сейчас находятся планеты? Единственным ответом был шквал улюлюканья, смешанный с несколькими: "А ты ведь" Сцены, несколько похожие на эту, происходили в других великих ученых обществах астрономических, метеорологических и геологических. Официальные представители науки были практически единодушны в осуждении Космо-Версаля и в настойчивом утверждении, что ничто из произошедшего не было необъяснимо известными законами. Но ни в одном случае они никому не разъясняли, какие именно законы они использовали или как случилось, что Космоверсаль смог предсказать так много странных вещей, которые, как все знали, действительно произошли, таких как внезапные штормы и великая тьма. Мы всё ещё не следует забывать и мем дело со временем, предшествовавшим поднятию уровня моря. Парижская академия наук проголосовала за то, что тема не заслуживает серьёзного исследования, и аналогичные действия были предприняты в Берлине, Санкт-Петербурге, Вене и других местах. Но среди людей в целом преобладала всеобщая тревога. И ничто не читалось с таким нетерпением, как депеши из Нью-Йорка, подробно описывающие действия в Красно Версале и описывающие продвижение его великого ковчега из Левиума. В Англии многие раздобыли копии циркуляров Космо, в которых были тщательно изложены надлежащие методы, в которых следует придерживаться при строительстве ковчегов. Некоторые взялись за постройку таких судов, но следуя британским методам строительства, Они удвоили вес всего, в результате чего, если бы космос мог увидеть, что они задумали, нам он бы сказал им, что такие ковчеги поедут ко дну быстрее, чем вверх. В Германии идея воздушного шара полностью овладела общественным сознанием. Германия задолго до этого создала самый большой из существующих флотов дирижаблей, предпочитая их всем другим типам летательных аппаратов. Сообщалось, что Кайзер придерживался мнения, что в случае наихудшего и наилучшим способом решения чрезвычайной ситуации было бы увеличение количества дирижаблей и увеличение их вместимости. В результате, значительное число богатых немцев приступили к строительству таких судов. Но во время интервью они отрицали, что готовились к наводнению. Они сказали, что просто хотели расширить и увеличить количество своих прогулочных судов по примеру Кайзера. Все это было презрительным пренебрежением предупреждению, которое Космо-Версаль предусмотрительно включил в свои циркуляры, о том, что воздушные шары и воздушные аппараты всех видов будут бесполезны. Единственно безопасными будут ковчеги, и они должны быть обеспечены запасами, по крайней мере, на пять лет. Самое замечательное событие из всех произошло во Франции. Естественно, можно было ожидать, что француз, который счел нужным принять какие-либо меры предосторожности против умирания человеческой расы, когда рельеф зашла о наводнении, обратится к авиации, поскольку с самого начала воздушной навигации французские инженеры поддерживали неоспоримое превосходство в конструировании совершенных машин такого рода. Их аэропланы обычно могли летать дольше и перевозить больше груза, чем любой другой нации. В трансокеанских воздушных гонках которые время от времени проводились, французы представлялись смелее и были наиболее часто успешнее конкурентов. Но французский ум виртуозно разбирается в деталях, и причины, по которым «Космо-Версаль» осудил аэроплан и воздушный шар как средство спасения от потопа, были быстро разгаданы. Во-первых, было видно, что ни один воздушный корабль не может быть успешно подготовлен для полета неопределенной продолжительности. А во-вторых, Вероятность, сила ветров или сокрушительный вес опускающейся воды в случае, если, как предсказал Космо, туманность должна конденсироваться на Земле, будет либо приводить аэроплан или воздушный шар к быстрому разрушению, либо уносить его в волны, как пропитанную водой бабочку. Соответственно, когда несколько французов начали всерьез рассматривать вопрос о том, как найти способ спастись от наводнения, всегда предполагая ради аргументации, что «наводнение будет», Они собрались вместе под руководством офицера-инженера по имени Ив Де Боушан и обсудили этот вопрос во всех подробностях и его аспектах. Они не заставили себя долго ждать, придя к выводу, что лучшим и наиболее логичным решением, которое можно было бы сделать, было бы построить подводную лодку. На самом деле это был почти неизбежный вывод для них, потому что до отказа от подводных лодок в войне из-за их слишком большой разрушительной способности обстоятельство, которое также привело к запрету использования фугасных бомб в воздушных платах. Французы лидировали в строительстве и управлении подводными судами даже более решительно, чем в случае с аэронавтикой. Большая подводная лодка, сказал де Бовошам, конструкция которой войдёт определённое количество лебедя, будет обладать явными преимуществами перед ковчегом Версаля. Её можно будет снабдить всем необходимым. Она избежала бы неудобств от волн, ветров и проливных дождей. И она может легко подняться на поверхность, когда это было бы желательно для смены воздуха. У неё были бы все амфибийные преимущества кита. Остальные были однозначно согласны с мнением Дбашана, и было с энтузиазмом решено, что судно такого рода должно строиться немедленно. Если она нам будет не нужна для наводнения, сказал Дбаушам, мы можем использовать её как прогулочное судно, чтобы посетить чудеса глубин. Тогда мы воплотим в реальность чудесную мечту нашего старого соотечественника, принца мечтателей Жюль Верна. Давайте назовём это в его честь. Воскликнул один. Восхитительно, очаровательно, воскликнули все. Viva Jules Verne! В течение двух дней, но без ведома общественности, был заложен киль подводного аппарата Жюль Верн. На мы ещё услышим об этом замечательном произведении. В то время как в учёных кругах Европы происходили оживлённые, а в некоторых случаях и ожесточённые дискуссии, и некоторые готовились к возможным непредвиденным обстоятельствам таким образом, который они считали наиболее эффективным, волны паники прокатились по остальной части старого света. В Африке и Азии всё ещё оставались сотни миллионов людей, на которых не распространялся премум частва научного прогресса, но которые всё ещё более или менее находились под властью невежества и суеверий. Были в курсе новостей все планеты. Слух о том, что один из мудрых человек в Америке обнаружил, что мир должен утонуть, не заставил себя долго ждать, достигнув самых отдалённых уголков африканских лесов и бескрайних степей большого континента. И как бы его ни высмеивали или не встречали со скептическими улыбками цитаделив цивилизации, он встретил одобрение и веру в менее просвещённых умах. Затем Три знамения: первое сильная жара, натиск бури и молнии, и скорбная ночь, великая тьма, распространились по всему миру со своими последствиями, и каждое следующее знамение усиливало ужас, вызванный её предшественниками. Более того, в менее просвещённых частях света заверения астрономов и других людей вообще не дошли, а если и дошли, то не вызывали никакого эффекта, потому что плохие новости не только распространяются, пока ходят хорошие. Но и распространяются гораздо быстрее. Следует напомнить, что одним из наиболее тревожных инцидентов Америки, непосредственно предшествовавшим катастрофическому подъёму уровня мирового океана, было таяние арктических снегов и ледяных полей с последующими наводнениями на севере. Этот этап в развитии надвигающейся катастрофы был усилен в Европе существованием огромных ледниковых Альп. В скалистых горах в их среднем возвышении было относительно мало снега и почти не было настоящих ледников. И, следовательно, в Соединённых Штатах не было подобных происшествий, сравнимых с теми, что произошли в сердце Европы. После того, как тревога, вызванная великой темнотой в сентябре, утихла и начался длительный период непрерывного ясного неба, летние курорты Швейцарии были переполнены, как это нередко бывало. Людей гнала туда, во-первых, жара, А затем, благодаря раннему таянию зимнего снега, Альпы предстали в новом обличии. Альпинистам было легко совершать восхождения на вершины, которые до сих пор всегда представляли большой трудности из-за обширных снежных полей и изрезанных опасными расселинами, которые нависали над их склонами. Теперь они были настолько уменьшили, что альпинистам-любителям стало практически возможным отправиться туда, куда раньше отваживались идти только подготовленные альпинисты в сопровождении самых опытных гидов. Но по мере того, как тянулись осенние дни и выпадал новый снег, глубоко залёгшие ледники начали таять, и масса льда, пролежавшая несчисленные столетия на могучих склонах гор, выступающих замёрзшими на сами в долины, обрушились вниз, частично в виде потоков воды, а частично ревущими лавинами. Великий Аляшский ледник превратился в реку, которая устремилась вниз в долину Роны. У нас и особо всё, что было перед ней. Ледники Верхови Хроны внесли свой вклад. Весь Бернский Оберланд, казалось, внезапно растворился, как огромная масса сахарной карамели, и на севере долина Интерлакена была затоплена, в то время как озёра Тун и Бrienzer были поглощены внутренним морем, которое быстро распространилось по всем нижним землям между Альпами и швейцарской юрой. Дальше на восток Рейн, вздувшийся из-за постоянного спуска ледниковых вод, вышел из берегов и расширился. Пока Страсбург не оказался под Вандой, аж пили его древнего собора беспомощно оказывал в небе из-за наводнения. Все древние города великой долины от Базеля до Майнца видели, как их улицы были затоплены, а фундаменты их самых ценных архитектурных памятников были сломаны бегущей водой. Вздувшаяся река поднялась на узком перевале через хребет Таунус и образовала огромный водоворот, который закружился над старым городом Бинген. Затем он обрушился между венчанными замками-высотами, сметая деревни на берегах реки от Бингена до Коблинса, обрушиваясь на выступающие скалы Лорелии и снося дома, церкви и старые аббатства в потоке разрушения. Он расширился по мере приближения к Бонну и Кельну, но вода все еще была достаточно глубокой, чтобы затопить эти города. И, наконец... Он распространился по равнине Голландии, найдя множество новых устьев, через которые он вливался в германский океан, в то время как отвоеванный у воды район Зюйдерзи снова присоединился к океану у Амстердама. И другие города Нидерландов были погребены под водой во многих случаях, до самых дверей и домов. На западе и юге ситуация была такой же. Мэр де Гласс в Самони и все другие ледники Хребта Монбалан исчезли, вызвав наводнения в Женеве. И через Дофине, на равнинах Пьемонта и Ломбардии, разрушения были огромные, а человеческие жертвы несчастливы. Женева, Турин, Милан и сотни других городов были охвачены потоками. Скорость таяния огромных снежных пластов и ледников Альп была невообразимой, а эффект внезапного обнажения самих гор был ужасающим. Их изрезанные и похожие на пещеры бока торчали вверх, изнемождённые и обнажённые. Откровение природы в её самых страшных аспектах, таких, которые люди никогда не видели. Монблан без своего снежного или ледяного покрова возвышался как почерневшие руины павшего мира, зрелище, которое заставляло зрителей содрогаться. Но этот потоп закончился так же внезапно, как и начался. Когда все вековые скопления снега растаяли, Потоки перестали низвергаться с гор, и сразу же мужественные и трудолюбивые жители Нидерландов начали восстанавливать свои разрушенные дамбы, в то время как в Северной Италии и на равнинах Юго-Восточной Франции были предприняты все усилия, чтобы возместить ужасные потери. Конечно, подобные сцены разыгрывались и в ещё более ужасающих масштабах на равнинах Индии, затопленных таянием огромного ледяного покрова, покрывавшего Гималаи, обитель снегов. И по всему миру, везде, где ледяные горы возвышались над населенными землями, происходила одна и та же история разрушения и смерти. Затем, после некоторого перерыва, произошло еще более ужасное нашествие моря. Но мало подробностей можно привести из-за отсутствия записей. Темза с ревом повернула вспять свое течение, и Лондон, и вся центральная Англия были затоплены. Огромный поток морской воды пронесся вдоль берегов Ла-Манши, и, прорвавшись через пролив Скагер, покрыл нижнюю часть Швеции и устремился вверх по финскому заливу, похоронив Санкт-Петербург и превратив всю западную Россию и равнины Померании в море. Нидерланды исчезли. Атлантический океан пролился через узкий проход Гибралтарского пролива, оставив только левиную скалу, видимую над волнами. В конце концов, океан нашёл свой путь в пустыню Сахара. Большие площади, которые были освоены без значительно населённые преуспевающими фермерами. Нигде внезапный приход потопа не вызвал больше ужаса, чем здесь. Каким бы странным мне казалось это утверждение, у людей была неопределённая идея, что они были защищены своего рода барьером от любого возможного наводнения. Потребовалось так много лет и такой бесконечный труд, чтобы ввести в Сахару достаточное количество воды, чтобы превратить её потенциально богатую почву в пахотную землю что мысль о каком-либо внезапном переизбытке этого элемента была далека от умов трудолюбовых земледельцев. Они слышали о наводнениях, вызванных таянием горных снегов, в других местах. Но рядом с ними не было покрытых снегом гор, которых можно было бы опасаться. Соответственно, когда на них обрушилась огромная волна воды, опережаемая там, где она захлестнула, еще не очищенные районы пустыни, огромными облаками кружащейся пыли, которые затмили воздух и напомнили старые дни Симума, они были захвачены врасплох. Но когда вода поднялась выше, они отважно попытались спастись. Они были прогрессивными людьми, и у многих из них были аэропланы. Кроме того, две или три линии аэроэкспрессов пересекали их страну. Все, кто мог это сделать, немедленно сели в дирижабли. Некоторые бегут в Европу, а другие слоняются вокруг, в отчаянии глядя на растекающиеся воды под ними. По мере того, как вторжение моря становилось всё более и более серьёзным, эти полёты на воздушном корабле стал обычным зрелищем во всех низменных частях Европы и на британских островах. Но в самый разгар его небеса открыли свои шлюзы, как это было в Новом Свете, и тогда аэропланы, залитые дождём и раскачиваемые соперничающими порывами ветра, паникли, затрепетали и сотнями упали в быстро набегающие волны. Туманность воздействовала на них, Тем временем те, кто построил ковчеги, того или иного вида, отчаянно попытались безопасно спустить их на воду. Все суда, которым удалось покинуть свои причалы, были битком набиты беглецами. В ход пошли все возможные лодки, и те немногие, что уцелели, вскоре плавали над местами, где находились затонувшие дома их обитателей. Пока не стало слишком поздно, и в Дебоушам, и его друзья спустили на воду свою подводную лодку. И погрузились в пучину под топоа